Глава 7. Лизавете в самом деле пришлось проявить чудеса кулинарного искусства. По случаю пребывания Красного в госпитале, приходящие кухарка и горничная были отправлены в оплачиваемый отпуск, а содержимое электрического ледника сильно пострадало от набегов прожорливых охранников из дворцовой полиции. Из всей еды в наличии имелись макароны, четыре луковицы, кусок подсохшего пошехонского сыра, Четвертинка черствого хлеба, головка чеснока и бутылка со следами остатков подсолнечного масла. «Вася, ты любишь французскую кухню?» «Лягушек не предлагать. Только луковый суп. Меня бабушка научила. Когда деда в феврале 17-го из армии без пенсии выгнали, она французскую кухню и освоила. Там целое искусство сделать несъедобную дрянь относительно съедобной с минимальными денежными тратами». Такое определение французской кухни Василий слышал впервые, и потому согласился. «Будем есть луковый суп». Он уже успел переодеться и упаковать театральный реквизит, поэтому устроился с чашкой чаю в сторонке и с удовольствием наблюдал за хлопочущей у плиты девочкой. Но любование не помешало задать вопрос на давно интересующую его тему. «Лиза, вот ты давеча про правила приличия говорила. Мы из-за них даже в кинематограф на открытой пролетке поехали». «А как же сейчас?» «А что сейчас не так?» – удивилась Лизавета. «Нам в гимназии преподают основы медицины, и в случае войны мы можем исполнять обязанности сестер милосердия, и в мирное время забота о раненом герое не является чем-то предосудительным. А если опять так ухмыльнешься, то получишь поварешки по лбу». И в мыслях не было ухмыляться. Василий в притворном испуге закрыл лицо руками, совсем позабыв про чай. «Да что за...» «Горе ты, мое луковое, даже чаю самостоятельно попить не можешь!» Лизавета схватила первое попавшееся под руку полотенце и попыталась вытереть мокрого Васю. За этим занятием их и застал открывший дверь император. Видимо, у него уже вошло в привычку появляться в самый неподходящий момент. И, разумеется, никто из охраны не посмел предупредить Красного. «Кажется, я не совсем вовремя», — в глазах Иосифа Первого плясали тщательно, но безуспешно скрываемые веселые чертики. «Вы не могли бы отложить семейную ссору на завтра?» «Государь», — Лиза отскочила от красного и поспешно бросила за спину полотенца. «Мы не ссорились, мы наоборот». «Наоборот», — едва заметно улыбнулся император. «Тогда я тем более не вовремя». «Мы луковый суп готовим», — пояснил Василий, печально глядя на обжаривающиеся в сковородке с луком полотенце Хотели приготовить?» Иосиф Первый проследил за его взглядом и покачал головой. «К большому сожалению, я не решусь оценить ваши кулинарные таланты. Поэтому предлагаю поехать на обед в Зимний дворец. Вас, Лиза, я тоже приглашаю». «А -а -а…» только и смогла ответить Лизавета. «Скажу по секрету». Император доверительно понизил голос и указал на Василия. «Вот этому молодому человеку...» Было приказано явиться ко мне сразу после выхода из госпиталя. Но приказ проигнорирован самым злонамеренным образом. Как думаете, чье присутствие заставляет меня удержаться от венесения строгого, но справедливого приговора? Он не виноват. Лиза решительно закрыла собой Василия. Он не выходил из госпиталя. Это я его похитила. Вот как? Тогда вы тем более обязаны присутствовать на обеде. Я... «Да-да, вы в ответе за тех, кого похитили». «Но мне нужно...» — с какой-то растерянностью произнесла Лиза. «И прическу тоже». «Молодость — ваше лучшее украшение», — улыбнулся Иосиф Первый. «Тем более мы по-простому, в семейной обстановке». Эти слова еще больше смутили Лизавету, но запах загоревшегося на плите полотенца быстро привел девочку в чувство. Она умело потушила начинающийся пожар с помощью чайника и с укором посмотрела на Василия. «Ты такой мокрый поедешь?» Не нужно думать, будто император пренебрегал собственной безопасностью и раскатывал по столице на трамвае. Вовсе нет. У парадной в ожидании пассажиров застыли три одинаковых руссобалта с затемненными стеклами. Едва заметное свечение лакированных кузовов намекала на защиту от любого воздействия, включая попадание трехтонной дирижабельной бомбы, а в чердачных окошках домов на противоположной стороне улицы Василий заметил бликующую оптику. Привычное здесь зрелище, так как Иосиф I часто посещал знаменитого литератора Алексея Максимовича Горького. но ну тот факт, что заходил в соседнюю квартиру, никого волновать не должен» а вот грузовик с солдатами в кузове никак не вписывается в привычную картину. Волкодавы из дивизии имени графа Бенкендорфа снаряжены так, будто готовятся к штурму Букингемского дворца. В принципе, они всегда готовы к его штурму, только соответствующий приказ никак не отдадут. Шутка, конечно. Процентов на десять. «Феликс Эдмундович начал работать», — пояснил император. И есть вероятность, что кое-какие слухи о вашем участии в подготовке сегодняшних событий попадут не в те уши. Егода? — догадался Василий, подразумевая одного из заместителей Дзержинского. — Это неважно. Главное, в зимнем вы оба будете в безопасности. Заодно и день рождения отметим. — Чей? — не поняла Лиза. — Его. — Иосиф Первый показал на Василия. — Он разве не говорил? Красный покопался в памяти, но та уверенно подсказывала, что до четырнадцатилетия летия еще 10 дней. 24 марта, как и каждый год. Неужели поменяли дату императорским произволом? А сегодня какое число? С утра 23-е было. Тебя что, память отшибла? Ну точно. Неделя без памятства как-то вылетела из головы. Вернее, ее выбило взрывом, который по внутреннему календарю случился буквально позавчера отшибло. Тогда садись в машину и поехали восстанавливать. И, девушки, помоги. Невежа. Три Русса Балтер рванули с места и быстро набрали скорость, перестраиваясь при каждом удобном случае, а в ушах у Василия появился тонкий комариный писк, заработавший на полную мощность глушилки радиосигналов. Неприятная и не слишком полезная для организма штука, но чертовски действенная. Такие неплохо бы на будущие самолеты поставить. Впрочем, об этом думать рано, потому что самолетов нет, а есть только мысли о них. И есть Николай Николаевич Поликарпов, в этой реальности даже не помышляющий о конструировании летательных аппаратов тяжелее воздуха без применения антигравитации. Город за окошком Руссобалта жил привычной жизнью и ничего не намекало на проводимую Феликсом Адмундовичем санацию и дератизацию столицы. Разве что увеличившееся количество неприметных черных фордов, деловито следующих в направлении Петропавловской крепости. «Кстати, а мы куда едем?» — спросил Красный, с удивлением обнаруживший, что Зимний дворец остался далеко позади. «На ближнюю дачу», — улыбнулся император. «А что сразу не сказал?» «Учитывая последнюю информацию, от тебя, кстати, и полученную, в квартире могли быть лишние уши». «Логично» согласился Василий, но очень надеюсь, что ты не собираешься держать нас там вечно. Лизавета широко раскрытыми глазами смотрела на красного, свободно говорившего «ты императору» и на императора, не обращающего на это внимания. Происходило что-то непонятное и пугающее, но таинственное и интересное. Это не гимназия, где самым жутким секретом являются робкие ухаживания преподавателя самообороны за преподавательницей немецкого языка. Иосиф Первый подмигнул Лизавете и успокоил. «Не пугайся, девочка, это не те тайны, за которые попадают в Шлиссельбург или Петропавловку». Лиза застыла, боясь пошевелиться, и красно осторожно погладил ее по руке. Он шутит. Эту тайну все равно через месяц все узнают. «О чем узнают?» «Обо всем», — вздохнул Василий. «И вот это меня очень печалит». «Не все о коту-масленице». Император с довольным видом откинулся на спинку автомобильного дивана. «Зато насколько легче станет притворять твои планы в жизнь? У тебя же есть планы?» «Ну, вот о них и говорю. Кстати, я на празднование дня рождения Николая Николаевича пригласил. Ты не против?» Ближняя дача императора давно служила темой для обсуждения не только в столице, но и далеко за ее пределами. Никто не понимал, зачем Иосиф I приказал построить дом в лесу в двух часах неторопливой езды от Петербурга. В самом деле, неужели не хватает вполне приличных, даже по нынешним меркам, загородных дворцов? Есть же царское село, гатчина Стрельно, Петергоф. Чтобы побыть на природе и полюбоваться прелестями пасторальной жизни, вовсе не обязательно забираться в глушь, где комары размером с воробья за два часа съедают средних размеров корову. Значит, что? Значит, есть там нечто, заставляющее императорскую семью время от времени покидать блистательные дворцы и ютиться в скромном двухэтажном доме о 17 комнатах. Но что именно? Большинство склонялось к версии особо мощного источника магической энергии. Не зря же Иосиф I слыл сильнейшим в империи одаренным. Другие верили в целебные свойства местных вод, И указывали на цветущий вид императрицы Татьяны Николаевны, в 40 лет выглядевшей на 18. Самыми зловредными были третьи, твердо уверенные, что под клумбой напротив центрального входа закопаны несметное сокровища хана Батыя вместе с упомянутым ханом. Каким образом здесь оказались монголы, они не уточняли. Им верили очень и очень немногие, но... Подозрительные личности с лопатами то и дело пытались прорваться на территорию дачи через забор, или под ним, что воспринималось охраной как тренировка и своеобразное развлечение. Была даже попытка десантироваться с дирижабля при помощи троса и лебедки, после чего на крыше установили прожектора и зенитки. Стрелять, правда, пока не довелось. И никому в голову не приходила мысль, что бывший полковой священник до сих пор неуютно чувствует себя в помпезной роскоши официальных резиденций и при каждом удобном случае старается уехать сюда к вековым корабельным соснам и молодым елочкам, к чистому воздуху, не отравленному липкой лестью придворных лизоблюдов. И сюда допускались немногие, что вызывало жуткую зависть у неудостоившихся такой чести. Но и соображения секретности играли немалую роль. Последние достижения мага гарантировали конфиденциальность, и все важнейшие совещания так называемого ближнего круга проводились именно здесь а еще василий подозревал что отец вообще бы переселился сюда если бы не семья дача в самом деле получилась небольшая и уютная вася так и не удосужился узнать фамилию архитектора но в том что это был настоящий мастер своего дела нисколько не сомневался даже не мастер а маэстро особенно удачно распланирован лесопарк присыпанные кирпичной крошкой дорожки с водоотводными канавками деревья не перекрывают сектора обстрела В нужных местах беседки и спортивные площадки, идеально вписанные в ландшафт, долговременные огневые точки. А как тот архитектор спорил с Власиком, предлагавшим установить управляемые минные поля? Именно тогда маленький Вася научился в полной мере пользоваться русским командным языком. Впрочем, Николай Сидорович чуть позже что-то предпринял в этом направлении потому что каждому гостю вручался стальной браслет и давалась рекомендация не снимать его во избежание непредвиденных случайностей. И еще никто не позволил себе пренебречь советом. Императорская семья обходилась без этих украшений. Охранная система завязана на эфирное излучение организма, подделать которое невозможно и не реагировала На что-то там она не реагировала, особенно на деда, любившего провести время в компании нескольких бутылок любимого им Шуставского. На даче их ждали. елизавету тут же взяли в плен младшие сестры Красного, пообещав вернуть к обеду в целости и сохранности, а самого Василия император пригласил в кабинет. «Ну, рассказывай». Иосиф Первый сел на диван и достал из кармана трубку. «Мне Феликс Эдмундович с таким восторгом говорил о твоих новых способностях, что стало любопытно и чуть-чуть страшно». «Как будто мне не страшно», — криво усмехнулся Василий, присаживаясь рядом. После покушения на стадионе все и началось. «А поразительные успехи в стрельбе из Браунинга? Дзержинский докладывал о тех бандитах, что попытались остановить тебя неподалеку от квартиры. И в кинотеатре. Ты же специально стрелял так, чтобы взять преступника живым. Вот только врать не нужно». Врать Вася и не собирался. Так слегка подправить правду и сместить некоторые акценты. «Да, тех четверых я пристрелил. А что нужно было подождать, пока мне ноги переломают, и уже тогда жаловаться в полицию?» «Разве кто за это упрекает?» — ответил император, сосредоточенно набивая трубку табаком. «Право на самооборону, слава богу, не отменяли. Но, насколько помню...» «Раньше ты особо меткостью не отличался. Стрелял много, не спорю, но в мишень попадал редко». Красный пожал плечами. Оно как-то само получилось. Переход количества в качество. А этого, что в кинотеатре взяли, допросили? Что говорит? «Ничего». «Не смогли разговорить Что-то в это не верится». «Я тоже не верю в разговорчивых покойников». Поговаривают, будто в Англии ведутся исследования в области некромантии, но... Не верится? А зря. Это уже не слухи, а реальность. Некромантия в самом деле существует, и англичане уже значительно продвинулись в этом деле. Некромантия? А что, не самое плохое название. Можно и другой термин придумать, но суть не меняется. И в чем она заключается?» Не поверил император. «Они что, в восковые фигурки иголки втыкают?» «Нет, они обвязывают взрывчаткой фанатичных идиоток». И Василий рассказал все. Само собой, про капитана Родионова он не упомянул, но о видениях в своем беспамятстве поведал без утайки И о способностях, доставшихся ему по наследству от двух с половиной тысяч освобожденных душ. «Некромантия, значит». Император отложил так и нераскуренную трубку, встал и в задумчивости прошелся по кабинету. тебя от нее что-нибудь осталось?» Красного передернуло от воспоминания о проведенных английскими учеными экспериментах, и он помотал головой. Нет. Ну и слава богу. Иосиф Первый перекрестился, что делал крайне редко, несмотря на прошлое. О новых способностях напишешь подробный отчет. Заодно подумай, где и как их можно применить. Я тоже подумаю. Что морщишься? Я хотел... Развлекаться в гимназии и ходить на свидания с барышнями. Да ради бога, никто не запрещает. Но в свободное от государственных дел время. Все, Василий, детство закончилось, и пора впрягаться в этот воз. Да впрягусь, куда денусь, если только не заставишь сидеть в государственном совете. Император рассмеялся. Упомянутый совет еще со времен Николая I служил этаким пансионатом для заслуженных ветеранов, где они за казенный счет предавались воспоминаниям о делах давно минувших дней и единогласно голосовали за любые предложения императора, если те не были направлены на снижение их материального благополучия. А куда их еще девать? Не каждый организм поддается омоложению, а старики в самом деле героические. Отправлять их доживать свой век в поместье в высшей степени несправедливо. «Для госсовета ты слишком молодой», «Сам бы чем хотел заняться? Про завод я уже слышал. А еще что?» «Мои хотения как раз и завязаны на этот завод», — ответил Василий. «Нам нужна нормальная авиация, а не тот ужас, что есть сейчас». «Ужас?» — переспросил император, внимательно посмотрев на сына. «По моему мнению, мы превосходим вероятного противника как в количестве, так и в качестве дирижаблей. Бомбардировщики вообще выше всяких похвал». С новейшими истребителями, правда, неловко получилось. Кстати, как тебе это удалось? Я же объяснял, что собрал всю доступную энергию для защиты от взрыва. А кто может гарантировать, что то же самое не сможет сделать что-то еще? И будут болтаться наши дирижабли как... Да как оно самое в проруби. И потом, сколько одаренных требуется для управления этими летающими монстрами. А ты думаешь, что твои поделки не будут в них нуждаться? Надеюсь, что нет. Вижу, что и ты надеешься, иначе бы не пригласил Поликарпова. Николай Николаевич приедет только завтра. А сегодня ты постарайся объяснить. Почему мы должны тратить деньги на что-то непонятное и неизвестное? Кто сказал, что я прошу денег? Твой дедушка, Николай Александрович. Вот же старый черт!» Едва слышно проворчал Василий и уже громче добавил. Собирался в долю войти, но кроме пустого балабольства... «Нельзя так про дедушку», — усмехнулся Иосиф Первый. «Он же не только шустовский коньяк в неограниченных количествах потребляет, но и...» «Эх, хотели завтра сюрприз преподнести. Ну да ладно, ничего страшного, если сегодня узнаешь. Выкупили мы тот завод в складчину, будет тебе подарком на день рождения. Но все равно сделай вид, будто ты не в курсе». «Договорились». «Еще бы мы не договорились». «Строй свои летающие этажерки на доброе здоровье, но на казенные заказы не рассчитывай. Во всяком случае, до тех пор, пока не покажешь что-то действительно стоящее. А если покажу?» «Вот тогда и поговорим». В августе готов представить образцы. Красный в предвкушении потер ладони. 18-го числа. «Почему такая точность?» «Не знаю», — улыбнулся Василий. «Просто показалось, что так будет правильно». В самом деле, не объяснять же императору про день авиации в мире капитана Родионова. Но, на удивление Василия, тот отнесся к его словам со всей серьезностью. Все же раскурил трубку, выпустив облачко пахнущего вишней дыма, и негромко спросил сам себя. «Дар предвидения?» «Какой дар?» — переспросил Красный. «Неважно. Но если это так, то просто замечательно». Император прошелся по кабинету, а потом повернулся к Василию. Есть мнение, что твоя задумка с летающими этажерками может принести пользу империи. Кроме завода что-то еще требуется? Вася опешил от такой резкой перемены отношения к будущим самолетам. Какой к чертям дар предвидения? Это сказки, но полезные, кстати, сказки. Конструкторское бюро Поликарпова отдашь? Отдам, кивнул Иосиф Первый. Но только если сможешь объяснить, почему именно он, а не Гроховский или Яковлев. Я с ними не знаком, а с Николаем Николаевичем даже поговорить успел. Под звуки выстрелов? Наслышан. Вот и все объяснение. Даже возразить нечего. Император покрутил в руках погасшую трубку и положил ее в пепельницу. Очень уважительная причина для отвлечения от дел одного из лучших конструкторов. Был бы худший, я бы не попросил. Понимаю. Что же тут непонятного? Но тут вот еще какая проблема. Допустим, у тебя все получится, и в обозримом будущем эти этажерки и в самом деле смогут заменить боевые дирижабли. Да, допустим. И что произойдет с целой отраслью промышленности? Я не говорю про упущенные прибыли владельцев предприятий, без с ними, но не хочется выгонять квалифицированных рабочих на улицу просто потому, что это принесет сиюминутную выгоду. Не спорю, найти новую работу они смогут. А остальные? «Кто остальные?» «Дирижаблестроение не существует само по себе. И завязано...» «Да на много чего оно завязано!» «Ну и пусть выпускают дирижабли, кто им мешает, только в мирных целях!» «Например?» «Да хоть почту возить или пассажиров!» «Дорогое удовольствие!» «Это смотря с чем сравнивать!» «Вот и сравни!» — кивнул император. «Кроме подробного отчета о новых способностях, напишешь и об этом!» «Развернуто, с конкретными предложениями и цифрами. Двух недель хватит? Ну, через десять дней жду оба доклада. Не благодари». Василий не благодарил, но и недовольства не чувствовал. Бумажная работа его не пугала. А если получится втиснуть в доклады свое видение тактики и стратегии, так вообще замечательно. Нынешняя манера воевать, честно говоря, не вдохновляет». Наличие магии наложило свой отпечаток на военную науку и... Да не отпечаток, а огромную кучу дерьма наложило. Вся война заключается в обработке переднего края артиллерией, бомбардировке ближайших тылов с дирижаблей, а потом в атаку идут пехотные цепи, слегка прикрытые энергетическими щитами одаренных. Противник, естественно, выставляет свою защиту и лупит со всех стволов, стараясь перегрузить чужие щиты. Когда получается, когда нет. Но в итоге все решается в рукопашной свалке, где острый штык и крепкий приклад значат больше любой магии. Дешево и сердито. Перебороли? Замечательно. Тогда в дело вступает кавалерия. Не осилили? Можно попробовать составить круг и сжечь противника, если самих не пожгут. Но это самый крайний случай, потому что одаренные хорошо знают о высокой вероятности летального исхода при объединении усилий, и умирать не торопятся. Флот воюет, да никак он не воюет со времен осады Севастополя, все больше за минными полями отсиживается. А что? Выслуга идет, жалованье по случаю войны удвоенное, что же не сидеть-то? Разве что подводные лодки без дела не стоят, но их господа с броненосцев за настоящих моряков не считают. Будут доклады через 10 дней.